Армия порядка. Год 1820 январь. На заседании Коренной Думы Союза Благоденствия Никита Муравьев настаивает на цареубийстве. Против предложения восстает Илья Долгоруков. Волновалась Испания. Национальное освободительное движение разворачивалось в Италии. Неспокойно было в Бессарабии не успевало прийти сообщение об убийстве герцога Берийского в 1919 году, как становилось известно о восстании военно-поселенских Чугуевского, Уланского и Таганрогского полков. Только столичные салоны успевали обсудить новость о Неапольской революции в июне 1920 -го года, как варшавские сенаторы во время второго сейма, сентября того же года, отвергали все проекты законов, представленные Александром I, словно демонстрируя готовность открыто противостать русской власти. И сразу вслед за этим в октябре поступали сведения о беспорядках в Петербургском Семеновском полку, любимом полку государя. Рапорт о волнениях царь получил в Тропау во время очередного Конгресса Священного Союза, как-никак и созванного ради предотвращения революции. Александр Павлович тогда же обменялся мнениями Сорокчеевым. Я цитирую. «Никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами. Тут кроются другие причины. Внушение, кажется, было не военное, ибо военный умел бы их заставить взяться за ружье. Было тут внушение чуждое, но не военное. Признаю, что я его приписываю тайным обществам, которые по доказательствам, которые мы имеем, в сообщениях между собою, и коим весьма неприятно наше соединение и работы в троп -пал. Аракчеев отвечал, «Я могу ошибаться, но думаю, что сия работа есть пробная». И должно быть осторожным, дабы еще не случилось чего-либо подобного. В военных поселениях везде, слава богу, смирно и благополучно. Нижних чинов Семеновского полка раскассировали. Офицеров из гвардии перевели в армию, виновных отдали под трибунал. Но спустя всего три месяца, в феврале 21-го, генерал-майор русской службы Александр Ипсиланти поднимает греческое антитурецкое восстание и вступает в Яссы. Практически одновременно валахский боярин Федор Владимиреску занимает Бухарест. Миттерних ласково объясняет Александру Павловичу, что Эпсиланти, между прочим, пославший в Лайбах объяснительное письмо, в некотором роде карбонарий, а покрывающий его злодеяние Каподистри в некотором роде грек. И хорошо ли ему ведать делами Российской империи? Эпсиланти из русской армии отчисляют, Каподистри дают почувствовать нерасположение, от Таманской порте объявляют о неподдержке греческого восстания, Опасный очаг вроде бы погашен, но проходит еще несколько дней, и вслед за подавлением Неапольского восстания вспыхивает Пьемонская. Год 1820. Май 6. Пушкин выезжает из Петербурга в южный край России, куда определен на службу к генералу инзову без права возвращения в столицу. По дороге в ссылку 30 мая останавливается в Таганроге, Обедает и ночует в доме градоначальника на углу Греческой улицы и Дворцового переулка, в советское время Третьего Интернационала и Некрасовского. Спустя пять лет в этом доме завершится царствование Александра I. Теснимые со всех сторон Россия и Австрия крепче и крепче сжимали друг друга в объятиях. Континентальная Европа, сдавленная между мощными торсами Александра и Франца, задыхалась. Она пыталась разжать мертвую хватку великих империй. Чувствуя сопротивление, те лишь усиливали жим. Говоря строго, императорам больше ничего не оставалось, кроме как закручивать грады и весив железные тиски. Окраенные народы, до войны сдерживаемые умной имперской политикой Наполеона, а после нее, не дождавшиеся необходимых перемен с центра и сверху, начинали перемены на периферии и снизу. Упущенные политиками возможности вдруг оборачивались безличием исторического фатума. Неразомкнутое кольцо проблем начинало вращаться со страшной скоростью. И вальяжно красивые, подернутые благородной сединой государственные мужи недоуменно обнаруживали, что обречены безостановочно бежать на месте, чтобы колесо истории не разорвало их в клочья. В этот самый исторический миг проведение поставило русского царя перед страшным выбором. Или сохранить верность идеи христианского союза земных властей и пожертвовать ради того христианами, или, наоборот, защитить избиваемых христиан, но рискнуть самой идеей христианской политики. Или расплатиться за ее прекраснодушную ложь всеевропейскими потрясениями, либо, как это часто бывает, выйти из политического поражения моральным победителем и начать заново, с нуля, обустраивать послевоенный мир. Год 1821. Март. Генерал Васильчиков через князя Волконского обращается к государю с настоятельной просьбой вернуться. Революции в умах уже существует и единственный способ не потопить корабля – это не натягивать более парусов, чем ветер позволяет. Повторяю, присутствие государя здесь необходимо. Проигнорировано. Апрель, 9-е, Кишинев. Пушкин проводит утро с пестелем. Умный человек во всем смысле этого слова.